1 ноября происходило торжественное открытие Рады. После молебна в исковом соборе мы отправились в здание городского театра, заполненное до верхов, кроме официальных участников торжества, многочисленными посетителями, кубанцами и русскими людьми. Атаман в оступительном слое приветствовал добровольческую армию которая вместе с законодательной радой бережно, благоговейно разобрали некогда стяг власти и блюли его, чтобы в этот радостный день передать его хозяевам Кубанского края. После этого слово было предоставлено мне, и я произнес речь, являвшуюся вместе с тем декларацией, Добровольческой власти. Речь составлена была лично мною, Но отражала всецело И взгляды особого совещания. С полей Ставрополья, Где много дней идет кровопролитное сражение, Я приехал к вам на несколько часов, Чтобы приветствовать Кубанскую краевую раду И высказать, чем живет. Во что верит, на что надеется добровольческая армия? Завтра годовщина зарождения армии. 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев. Собрал вокруг себя 200 офицеров, бездомных, изгнанных, голодных, получив от России первый взнос в количестве 400 рублей на формирование армии. В феврале, видя полную невозможность оставаться и бороться на Дону, добровольческая армия, предводимая генералом Корниловым, двинулась на Кубань. С тех пор судьбы ее тесно переплелись с судьбами Кубани и в боевом содружестве, и в перенесенных страданиях, и в тысячах братских могил, и в радости ратных побед. Добровольцы шли в жару и стужу, переносили невероятные лишения, гибли тысячами, шли бескорыстно. Деревянный крест или жизнь калеки были уделом большинства. И только одна заветная мысль, одна яркая надежда, одно желание одухотворяло всех — спасти Россию. В такой небывало трудной обстановке прошел весь первый кубанский поход. Когда в мае принято было твердое решение в первую очередь приступить к освобождению Задонья и Кубани, командование добровольческой армии встретило осуждение со всех сторон. Все настойчиво требовали нашего движения на север, и Донское правительство, и киевские военные и политические круги, и московские центры, и кадетские лидеры, и целый ряд общественных политических деятелей всех оттенков. Но решение наше осталось неизменным. Добровольческая армия начала операцию, которая увенчалась освобождением Задонья, Кубани, Черноморской и большей части Ставропольской губернии от власти большевиков. Это не было частным предприятием, а велением совести и сознанием государственной необходимости. Командование добровольческой армии взяло на себя за этот шаг нравственную ответственность перед Родиной. Глубоко веришь, что на Кубани нет предателей, что когда придет час освобождения, вольная Кубань не порвет связи с добровольческой армией и пошлет своих сынов в рядах ее вглубь России в смертном томлении, ждущей избавления. Этого повелительно требует не только долг перед Родиной, не только честь, но прямые интересы Кубани. Разве возможно мирная жизнь на Кубани? Разве будут обеспечены ваши многострадальные станицы от нового, еще горшего нашествия большевиков, когда красная власть, прочно засев в Москве, отбросит своими полчищами Поволжский Волжский фронт, сдавит с севера и востока Донскую область и хлынет к нам».